Всю дорогу он пытался сообразить, что же означают услышанные им слова, но твердо знал, что тот человек настоящий мудрец. Поэтому он взял корову в дом, который от этого стал еще меньше. Очень быстро бедняга понял, что жизнь стала совсем невыносимой. И снова отправился к мудрецу, снова проделав весь ужасный путь до горы, на вершине которой жил великий человек, и снова задал свой вопрос Мудрец снова немного подумал и спросил, «У тебя козел есть?» «Козел?» – удивился наш дружок. «Ага, угу, козел», – повторил мудрейший. «У меня есть козел», – ответил бедняга. «Возьми и его в дом». И снова мудрец отказался объяснить свои слова. Страдарец печально побрел назад в свой маленький домик. Но ведь все в один голос утверждали, что человек на горе самый мудрый из всех на свете – так что, придя домой, наш приятель послушно поселил в своем домишке козла рядом с коровой. Так вот, теперь его жизнь и в самом деле превратилась в настоящий ад. А домик стал казаться еще меньше. И снова он пошел к мудрецу и измолился о помощи. — У меня крошечный домик. Теперь же, когда в нем живут еще и корова с козлом, там совсем не стало места. Я больше не могу так. Мудрейший из мудрейших подумал... А потом сказал, «У тебя цыплята есть?» «Цыплята? Вот именно, цыплята!» «Да, у меня есть цыплята! Посели их у себя в доме! Знаешь, пожалуй, если у тебя есть утки, лебеди и свиньи, возьми их себе в дом тоже!» И несмотря на все мольбы, мудрец не сказал больше ни слова. Наш приятель вернулся домой и поселил у себя в домике цыплят. Его жизнь стала еще хуже. Ее и жизнью-то назвать было нельзя. В малюсеньком домике больше не осталось места для самого хозяина. И он опять отправился к старику и сказал. «Я больше не могу. В моем доме для меня больше нет места. Умоляю тебя, помоги мне». «Иди домой и выгони всех животных из дома», – посоветовал мудрец. Вот и все, что он сказал. Бедняк бросился домой, выгнал всех животных. «И как вы думаете, что он обнаружил? Его домик по-прежнему был очень маленьким, но теперь в нем было полно дерьма!» Марль несколько минут не сводила глаз с Килгура. Ее предупреждали, следовало быть готовой ко всему. Однако... «А какое все это имеет отношение к терпению? Но вы же не дослушали до конца, разве не так?» Синт первой заметила грависсани Килгура, которые мчались к ним по грязной скользкой дороге. «Вот все и кончилось», — немного грустно промолвил Стэн. «Да, все равно же пора возвращаться. Мы выпили весь трек. Зато у нас осталось три баночки паштета. Они лежат у меня в рюкзаке рядом с пустыми флягами. Вряд ли мы продержались бы еще неделю на том, что ты взял с собой». «Ну, я ошибся. Этикетка выглядела вполне нормальной. Ладно, не сердись» ведь именно я прихватил дополнительную выпивку. «Это правда. Считай, что я все забыла, но простить все равно не смогу», сказала Синт. «Но как мы объясним тот факт, что загорели в самых неожиданных местах? Ведь мы же собирались лазать по горам». «Скажем, что учились кататься на лыжах голышом. Только я им не советую спрашивать». Неожиданно Стэн перестал улыбаться и сказал очень серьезно. «Спасибо, Синт. Пять дней». «Жаль, что не в пять раз больше. Нам будет о чем вспомнить через несколько недель, когда все завертится. Потому что мы не должны забывать о том, что в жизни есть много хорошего, не только безумие и смерть». Синт молча поцеловала его. Стэн крепко ее обнял. И тут приземлились грависани, так что никому из них не пришлось сказать слух о том, что это может никогда больше не повториться». Они ожидали увидеть только Алекса. Однако рядом с ним на пассажирском сиденье с трудом умещалась Ида. Она стала еще толще, а яркое одеяние цыганки показало Стену очень дорогим. Очевидно, ее вица, семья Банда, еще не окончательно лишилась рассудка, и Ида по-прежнему оставалась там главарем, воеводой. Несмотря на габариты, Ида выбралась из грависоней так же легко и уверенно, как много лет назад когда входила в состав спецотряда богомолов. Была гораздо моложе и весила на несколько десятков килограммов меньше. Естественно, она не стала рассыпаться перед Стенном в комплиментах, как, впрочем, и перед Килгором за несколько часов до этого. «Ты просто пышешь здоровьем! Отвратительно!» — только и сказала она. Потом принялась внимательно разглядывать синт. «Значит так!» Ида вмешался Стен. «С каких это пор ты вмешиваешься в мою личную жизнь?» «С незапамятных времен, идиот. Только ты был настолько глуп, что этого не понимал». «Она в порядке», — высказала свое мнение Ида. «Хороший товарищ. Мужчина не должен спать один, как, впрочем, и женщина». «Наша коровушка стала сентиментальной», — прокомментировал Килгур. «Всю дорогу приставала ко мне и щипала за ляжки. Ида только фыркнула в ответ на дешевые обвинения Килгура. «Сейчас не до приветствий!» – проворчала она. «Может быть, все-таки уйдем с этого кретинского снега, туда, где можно погреться у огня и что-нибудь выпить?» Они быстро забрались в Грависане и полетели в замок Ота, где остановился Стен. Ида, которая и не подумала предложить Стэну сесть впереди, повернулась и посмотрела на него. «Ну, похоже, настало время покончить со всеми этими глупостями, да и с императором заодно». «Я вижу, ты не собираешься ходить вокруг да около», усмехнулся Стен. «Всему приходит конец. Цыгане раньше с трудом это терпели. Законы, границы, владения. А потом еще и войны, вечно устраиваемые кретином, который назвался императором. Свободе нельзя служить, создавая законы и заборы». «Империя нас перестала устраивать задолго до того, как рехнулся ваш ублюдок на прайме. Мы обсуждали эти проблемы на племенных сборах. Возможно, для цыган пришло время выступать». «Куда?» «Вперед!» — Ида указала рукой вверх, забыв о том, что у гравицаней есть крыша, и слегка поцарапала ее. «Вперед, за границей империи, туда, где еще не ступала нога человека. Пришло время пуститься на поиски сокровищ и удивительных существ». В этой тесной маленькой империи стало нечем дышать. Стэна вдруг посетила головокружительное, ошеломляющее видение невероятных галактик, звездных систем, зовущих приключениям. Вместо бесконечных войн и кровопролития. «Вперед!» — это короткое слово притягивало его как магнит. «Нагрузим корабли самыми ценными и компактными товарами, запасемся топливом, возьмем несколько больших барж в качестве танкеров и...» Продолжала Ида. До меня дошли слухи, что некоторые воеводы уже сумели убедить свои таборы отправиться в путь. Отдельные вицы действительно перестали появляться на совете. В конце концов, говорят ведь, что цыгане родились не в мире людей. Потом она обратилась к ближайшим задачам. Но об этом еще рано думать. Сначала следует прикончить подонка, который слишком уж долго называет себя императором. Именно так решили цыгане Стэн. Мы пришли послужить звезде свободы. А это, во всяком случае, на данный момент, означает тебе и твоим союзникам. Если ситуация изменится, или если ты изменишься, мы пересмотрим наши позиции. «Благодарю», — ответил Стэн. «Я принимаю вашу помощь». «Кроме того», — вмешался Алекс, продолжая внимательно наблюдать за показаниями приборов. С нами связался Вайлд. Правда, я посоветовал ему не торопиться. Чем меньше у короля контрабандистов команда, тем легче с ним сторговаться. «Отлично!» – одобрил Киллгора Стен. «Мы пошлем один из кораблей Пхоров, который доставит сюда Вайлда вместе с одним из его помощников для обсуждения совместных действий». Стэн откинулся на спинку сидения. «Мятежники набирают силу». «У меня есть, — начал Стэн, — некое подобие плана, или, по крайней мере, наброски». Семеро существ, внимательно слушавших его, казались карликами в огромном зале замка Ота, где с удобствами могли разместиться, устроив веселую пирушку 2000 пхоров. бхоров. Зал удовлетворил бы самого строгого викинга, вполне подходящее место для Волгалы, хотя потолок и не украшали щиты, — а рядом не нашлось козы, сосцов которой стекала бы скандинавская отминная водка. Высоко над головой располагались чудовищные деревянные потолочные балки с отверстиями для дневного света, которые разыгравшаяся снаружи буря засыпала снегом. Четыре громадных камина, внутри каждого, казалось, мог бы спокойно и с удобствами разместиться истребитель, ревели по углам зала, а батареи отопления, работающие на М2, Скрытые за фальшивыми каминными панелями давали настоящее тепло. Толстые ковры покрывали выложенный плитняком пол. Стены украшали военные трофеи и головы убитых на охоте животных. Мебель, столы и скамейки была массивной и тяжелой, как и все остальное в зале. Очень полезная традиция, учитывая любовь пхоров, подкреплять свои доводы могучими ударами кулаков «Почему придется». Они собрались, чтобы обсудить стратегию дальнейших действий. Все были предельно сосредоточены, потягивали только безалкогольные напитки, хотя Ота и поглядывал задумчиво на здоровенный Рока для стрэга и огромную бочку этого смертельного пойла, стоявшую у соседнего стола. Фрестон, представлявший скромные военные силы Стена, Ида Вайлд, который будет следовать за Стеном только до тех пор, пока это устроит группу контрабандистов и других мошенников, прислушавшихся в данный момент к его мнению. Ота, который, хотя и формально и сложил с себя функции главы совета обхоров, чтобы служить под началом Стена, продолжал пользоваться большим уважением соплеменников Килгур и Синт, ближайшие помощники Стена, и наконец Рекор. Никто, кроме Синт и Килгура, не знал про сера Эку и про то, что Манаби тоже вошли в сговор против императора. Рекорд будет передавать всю необходимую информацию насилие Чисеру ЭКО, которого ни при каких обстоятельствах не должны были видеть среди соратников Стена. Вот что я предполагаю сделать и простите, если иногда мне придется говорить очевидные вещи, пока нам удавалось заставлять империю лишь как-то реагировать на наши действия. Мы должны сделать все, чтобы как можно дольше события развивались именно таким образом. «Стоит только немного замедлить темп, как империя раздавит нас, будто жуков». «Мы будем наносить императору удары при каждом удобном случае», – продолжал Стэн. «Но всякий раз постараемся выбирать самое неожиданное место. Ублюдок очень хитер, и к тому же ему продолжают служить очень толковые люди. Поэтому мы будем атаковать его там, где он меньше всего этого ждет». «Как КБНСК?» – одобрительно пророкотал Ота. «Точно». Всякий, кому придет в голову что-нибудь подобное, должен поделиться своими идеями с остальными. Мы хотим поставить Империю в смешное положение. Например, если кто-нибудь узнает, где находится главный склад Империи, на котором сосредоточены основные запасы туалетной бумаги, очень подходящая мишень. Сейчас мы не в состоянии нанести Императору нокаутирующий удар, но может быть нам удастся смутить его неожиданными перемещениями, Заставить потерять равновесие, а уж когда он упадет, лягнуть изо всех сил. Нужно стремиться к тому, чтобы наши удары становились достоянием общественности. Пусть все увидят, в какое дурацкое положение попала империя. Я позволю себе предложить сравнение с боксерским поединком. Камера должна крупным планом показать рассеченные брови, распухшие губы, синяки под каждым глазом. Если император рассверепеет, это только к лучшему». Я не думаю, что он настолько глуп, но стоит попробовать. Планируя рейды, следует учитывать то, как они повлияют на наших потенциальных союзников. Например, у нас уже есть два корабля «Хонза». Можете не сомневаться, их действия наверняка получили молчаливое одобрение у них на родине. Если нам будет сопутствовать удача, «Хонза», увидев, что Империя терпит одно поражение за другим, поддержит нас открыто. Вопросами пропаганды занимается рекорд. Мы обсудим возникающие возможности чуть позже. Стэн замолчал, чтобы допить чашку чая. Следующей нашей важнейшей целью будет АМ-2. Мы намерены воровать, уничтожать и срывать поставки этого важнейшего топлива. Я опираюсь на то, что Император остается единственным человеком, которому известно откуда поступает АМ-2 или как ее можно синтезировать. Мы должны этим воспользоваться и мы попытаемся захватить столько антиматерии-2, сколько император передает своим прихвостням, а потом раздать нашим союзникам. Более подробно рассмотрим эту проблему позднее. Килгур будет заниматься вопросами разведки. Поэтому все, что вам удастся разузнать об АМ-2, даже если это окажется ничем не подтвержденный слух или сознательное вранье, запущенное императором, от которого будет нести за километр, направляйте все сведения Килгуру, Пусть они пополнят нашу базу данных. Также следует поступить с любой информацией о самом императоре. Истории о его происхождении, прошлых делах, любовницах, любовниках, овцах, козах или осьминогах, которым он был неравнодушен много-много веков назад. Все-все-все. Это критический момент компании. Нужно держать в тане тот факт, что мы пытаемся собрать об императоре сведения. Поэтому все распоряжения должны отдаваться только в устной форме и самым надежным сотрудникам. Наш вечный противник сможет легко обрушить на нас тонны глупейших слухов, в которых навсегда затеряются истинные факты. Нельзя забывать, наша цель – сам Император. Если получится, мы должны захватить его в плен и убедить в нашей правоте. Однако, скорее всего, нам придется его убить. Все это, конечно, не для огласки». Стэн, вмешался Фрестон, но в данный момент император находится на Прайме. В тех редких случаях, когда он покидает Прайм Орд, это делается инкогнито. Правильно, сэр? Верно, согласился Алекс. Наш приятель сидит заперти в своем замке, который, насколько мне известно, абсолютно неприступен. Бесспорно, значит нужно выкурить его оттуда. Желаю успеха, цинично заявил Вайлд. Император никогда бы не стал тем, кем он стал, если бы делал то, что хотят другие. Все равно следует попытаться. Нельзя упускать этот шанс. Мы должны выманить его на открытое место и вывести мерзавца на чистую воду. А там уж мы с ним разберемся. Восхитительно, заявила Ида. Но моя вица захочет узнать подробности, прежде чем принять участие в этой затее». В частности, как мы станем выманивать вашего кретинского императора из его неприступной раковины? Рекор. Необходимо смутить его, отозвалась Рекор. Сначала вы, ребята, организуйте роскошные декорации. Выставите его армию на посмешище. Превратите адмиралов и генералов в образецной компетентности. Всякий раз о ваших победах будет появляться сообщение сразу на двух уровнях. Причем нам надлежит говорить только правду, какой бы горькой она для нас ни была. Если хоть немного повезет, императорская пропаганда будет играть нам на руку. Одним из многочисленных недостатков властителя, который стал особенно заметным в последнее время, является его непомерное эго. Вспомните о глупостях, которые он учинил со звезды Алтай. Подобные маньяки, как и типы, рвущиеся к власти, никогда не удовлетворяются достигнутым. Поэтому мы надеемся, что люди Императора начнут безмерно раздувать любой, пусть даже самый огромный его успех. Такие маневры носят название большой лжи. Считается, что если ты наврешь побольше, твои слушатели начнут ставить под сомнение детали, но не саму ложь. В некоторых случаях все получается как надо, но если противник на чеку... Всякий раз, когда они начнут трубить о своих грандиозных успехах, мы немедленно опровергаем их сообщения... Причем сами станем говорить только правду. В результате, очень скоро любой факт, исходящий от авторов большой лжи, будет ставиться под сомнение. А нам только того и нужно. Однако, повторяю, мы должны говорить только правду. Пугающая концепция, заметил Алекс. Не беспокойтесь, мистер Килгур. Это касается только нашей белой пропаганды. То есть, историй, которые исходят непосредственно от нас. Серая и черная... Тут у нас будет возможность переврать самого императора. Не думаю, что сумею стать его конкурентом. Хотя попытаюсь. Что до черной пропаганды, продолжала Рикор, О ней Стэн упоминал раньше. Мы распространим ужасающие слухи. Истории о том, что император на самом деле не возвращался. Если мы сможем выманить его из орунделя и устроить сражение, то немедленно распустим слухи, что император погиб. О нем будут рассказывать, что он моральный, интеллектуальный и даже физический урод. Распустим слух о его импотенции. Все это мелочи! прорычал Ота, Император воин. Кто станет обращать внимание на роскозни о том, что он превратился в Евнуха? Мелочи, не стало спорить Рикор. Я расскажу тебе анекдот, Ота. Ты знаешь, в чем заключается разница между прежним императором, новым императором и Тайным Советом? «Нет, не знаю». Если бы все они оказались в одной наземной машине и им сообщили, что движение впереди приостановлено, они отреагировали бы следующим образом. «Тайный совет» приказал бы расстрелять охрану, команду посадил бы в тюрьму, а на их место взял бы новых людей. «Прежний император» приказал бы провести тщательное расследование, потом продвинуть по службе самых толковых членов команды, и машина поехала бы дальше». Новый император задернул бы шторы на окнах и сделал вид, что машина продолжает ехать. Ото немного подумал, а потом вежливо хмыкнул. Как ты сама сказала, Рикор, это мелочи. «Угу!» — вмешала Синт. Мораль истории в том, чтобы заставить существа мыслить в терминах старого и нового. Тогда сфера вечного императора будет покончена. Именно так. Когда мы привлечем к нему внимание, поползут самые разные слухи и в них начнут верить. Еще одна область, продолжала Рикор, которой имеет смысл заняться. Это культ императора, который он в последнее время начал всячески насаждать. Стоит только убедить одного из двух существ, что имеется нечто духовное, способное воздействовать на материальный мир, оно немедленно назовет другого еретиком. Возможно, Даже удастся доказать, что Император не Бог, а в действительности дьявол. Многие существа, в особенности люди, не унималось рекорд, будут верить в самые дурацкие теории и совершать чудовищные деяния во имя Бога, которого они себе придумали. Прошу прощения, я несколько увлеклась. — Вовсе нет, — возразил Стэн. — У тебя, по крайней мере, намечена четкая компания. У меня же есть только самые общие пожелания и первая цель. «Уважаемые коллеги, я готов выслушать любые идеи и предложения, какими бы глупыми и странными они вам самим не казались». «Наши идеи стали бы заметно более разумными», – проворчал Килгур, «если бы мы глотнули виноградного сока». «Или стрега». «Босс, почему бы тебе не выпить?» Стэн покачал головой. «Нет, спасибо. Кто-то ведь должен вести машину». Он начал понимать, что среди других неприятных моментов, которые приносит бремя лидерства, необходимость оставаться трезвым является одним из самых значительных. Оказалось, что выпить готовы только Ота, Килгур и Фрестон, причем последний остановился после первого же сильно разбавленного стакана виски. Ота посмотрел на всех сверху вниз и прорычал ⁇ Замечательно, просто замечательно! ⁇ Клянусь бородой моей матери. «Кажется, я попал в компанию синих чулок». И он быстро порожнил свой огромный рог, а потом сразу до краев вновь его наполнил, словно намереваясь смыть этот позор лично. Совещание продолжалось до самого рассвета. Оно получилось достаточно продуктивным. Удалось определить первую цель. Когда все, зевая, расходились по своим комнатам, чтобы на несколько часов забыться сном, пока реальность шаг за шагом вновь не вступит в свои права и каждый из них не займется исполнением своих обязанностей. Кораблями, оружием, припасами и всем прочим. Син задержалась и поймала взгляд Ота. Он кивнул, понимая, о чем она хочет его спросить. Потом наполнил свой рог и вопросительно хмыкнул. Син кивнула и Ота налил и ей. «Когда мы соберемся?» спросила Син. «Я уже говорил со старейшинами. Они готовы». Тогда скоро Ты знаешь, что они решат. Ото наморщил лоб. Его огромные клыки обнажились. Он оскалился. На того, кто плохо знаком с хорами. это произвело бы впечатление неприкрытой угрозы, а может быть, и нападение с последующим каннибализмом. Однако Син знала, что ото просто улыбнулся. Знаю, клянусь, Сарла и Ларазом, но не то, что я планировал. Клянусь теплыми ягодицами моего отца, иногда я бываю очень глуп. «Но теперь, когда у меня есть что сказать, я могу, если потребуется, срезать бороду, чтобы заставить старейшин выслушать меня». Обрезание бороды – обычай пхоров, по которому вопрос ставится на немедленное голосование. Причем, если голосование оканчивается не в пользу отрезавшего себе бороду, он лишается еще и головы. «Да, теперь я знаю, что сказать», – повторил Ото. «Я сообщу старейшинам, что встреча состоится к вечеру сегодняшнего дня». Посоветую Стэну и остальным, чтобы они не выходили из своих покоев после наступления темноты. Не хочу смущать таких замечательных воинов, но этот вопрос мы должны решить между собой. Пришла пора Бхорам определиться, как жить дальше. Больше Ута ничего не сказал. Когда начали сгущаться сумерки, в замок стали прибывать Бхоры. Тут подошло бы слово стекаться, но цунами никогда не течет по каналам. Синт была одной из очень немногих присутствовавших на совете людей. Все они родились в созвездии Волка и занимали высокие посты в армии Пхоров. Только поэтому им разрешили присутствовать на собрании. Синт, как и остальные, была в полном боевом снаряжении. Огромные длинные столы по приказу Ота были накрыты для пира. Холодные закуски для опоздавших стояли на одном из боковых столов. Иду заранее разрезали на кусочки – Политические дискуссии бхоров были такими горячими, что холодное оружие на подобные сборища приносить запрещалось. Огромные бочки со стрэгом располагались через стратегические промежутки, то есть на расстоянии протянутой руки. Когда совсем стемнело, старейшины бхоров объявили причину, по которой собрался совет. Станут ли бхоры объявлять войну империи? Если да, то следует ли им заявить о своей независимости и и начать открытую войну, или только тайно поддержать Стена, вслух заявляя о своей полной невиновности и готовности схватить предателя. Второй по важности вопрос был решен быстро. Несмотря на любовь бхоров к хвастовству, они не были полнейшими идиотами. Одно только упоминание о размерах императорского флота, не говоря уже о распылителях планет и готовности императора применить это оружие, заставило поежиться даже самых бесстрашных воинов, в этой огромной зале. И у великих воинов есть подружки и потомство, которым они могли бы возвратиться в случае победоносного завершения войны. Затем был поставлен главный вопрос. К полуночи завершилось обсуждение следующих проблем. Стоит ли Пхорам вообще связывать свое будущее с людьми и их распрями? Является ли Стен на самом деле человеком, или он Пхор, случайно поселившийся в хрупком человеческом теле? Бухор ли Алекс Килгур? Да, принято под радостные возгласы. Как лучше обогревать замерзшие ягодицы? Стоит ли, если из войны с Империей ничего не выйдет, объявить войну еще кому-нибудь? Правда ли, что на полуострове Влю до сих пор растет дикий стрек? Правда ли, что на полуострове Влю рыбалка лучше, чем в заливе Клон, если уж там нельзя найти стрек? Можно ли решить проблему с Вечным Императором, если лучший воин Бхор вызовет его на дуэль до смерти. Было разбито шесть столов, два из них – оголовы. Двенадцать воинов отправились в больницу. Синт получила синяк под глазом и разбила ребро ладони, аргументируя свои возражения. Было сделано пять многообещающих вызовов на дуэль. Семерых воинов выкинули через окно на снег, чтобы они немного протрезвели. Мхоры только начали разогреваться – Это было первое серьезное сборище за последние несколько лет и могла пройти целая неделя, прежде чем вопрос был бы разрешен, если, конечно, хватит стрэга и останутся негоспитализированные пхоры, способные продолжать дискуссию. Однако Ото это надоело. Старейшины пытались направить диалог, но без особого успеха. Ото дождался, пока Ивар не дошел до самой середины своей речи, и на удивление близко подобрался к предмету, ради обсуждения которого они собрались, утверждая, что даже самых лучших представителей имперской гвардии пхоры не могут рассматривать в качестве достойных противников, и неважно, будут они превосходить их числом или нет. Ивор, давнишний друг Ота. Однажды Ота победил его в состязании на выдержку, призом в котором было управление одним из арктических оазисов, Увидел, что тот поглаживает бороду, понял, к какому крайнему средству он готов прибегнуть и уступил ему право говорить следующим. Для этого Ивру пришлось как следует врезать пхору, утверждавшему, что борода его матери была неприлично короткой. Обидчик потерял сознание, а довольный Ивр уселся на свое место. Моментально воцарилась тишина. Ото заговорил. «Наступили ужасные времена», — сказал он. И империя превратилась в самого настоящего убийцу, которого направляет безбородый бандит. Бухоры должны отреагировать на эту опасность по-новому, иначе им грозит полнейшее забвение. Ото напомнил соплеменникам, как они уничтожили своих древних врагов, строганов. Нельзя, конечно, забывать и о помощи, оказанной пророками Таламейна и их воинами джанисарами еще до того, как Стэн впервые появился в созвездии Волка. Теперь пришло время сделать выбор. «Только есть ли у бхоров из чего выбирать?» «Вы должны принять решение!» Кромоподобный голос Ота отражался от стен и высокого потолка. «Но любому ясно, каким оно должно быть!» «Или мы превратились в уродов, которые спасаются бегством прямо по льду от какого-то вшивого стрегана?» Такая постановка вопроса делала решение однозначным. «Бхоры, конечно же, присоединяются к стену!» Вопль Ивра перекрыл все остальные крики. В таком случае давайте выберем командира, величайшего воина, который поведет нас на битву. Тут поднялся невообразимый шум. Кто-то соглашался с Сивром, но были и противники его предложения. Они опасались возникновения тирании, хотя выборы командира в военное время считались уважаемой пхорской традицией. Особенно же громко вопили те, кто считали, что на этот пост есть только один по-настоящему достойный кандидат. Ивр начал громоподобно скандировать «Отта! Отта! Отта!» Постепенно к нему присоединились и остальные. Ота взвыл таким страшным голосом, что все вокруг замолчали. Но не так, чтобы совсем замолчали. Однако теперь некоторым удавалось иногда услышать свой голос. «Нет!» Вот тут-то и наступила мертвая тишина. «Я стар!» – начал "Ота, Вопли согласия и несогласия. ото не обратил на них никакого внимания. «Я окажу помощь, сделаю все, что в моих силах, но мои дни близятся к закату. А эта война может продлиться достаточно долго. Я хочу участвовать в ней, как обычный солдат, или в крайнем случае, командовать отрядом. Я не просто так сказал, что мы должны по-новому ответить на угрозу, исходящую от подонка императора». А это означает, что во главе армии Пхоров должен стать тот, кто в состоянии видеть дальше нашего созвездия, кто понимает, как нужно действовать, чтобы добиться максимального успеха и сумеет убедить старейшин в правильности своих решений. Вместо того, чтобы продолжать свое выступление и выдвинуть кандидата на предложенную ему самому должность, Ото слез со стола, наполнил стройгом Рок, единым духом осушил его, пролив часть живительной влаги себе на грудь, Перевел дух, а потом указал пальцем на противоположную сторону стола. «Она!» «Она» — это, естественно, была Синд. Последовало очень долгое молчание, а потом началось самое настоящее светопредставление. Придя в себя, Синд попыталась возражать. «Она же человек! Еще очень молода и недостойна такой чести! Она...» Ее лепет утонул в развернувшейся широкомасштабной дискуссии. По поводу нового поворота, который приняли прения. К рассвету проблема была решена. Те из Пхоров, кто еще оставался в сознании, кто знал и уважал Синд как командира и солдата, плюс те, кому понравилась необычная идея, когда человек должен повести за собой Пхоров, победили. Однако зал, где проходили дебаты, скорее напоминал поле боя, чем помещение для урегулирования политических споров. Синд возглавит Пхоров. Она отправилась будить Стенна. Интересно, что он скажет. Стен, естественно, был в восторге. Во-первых, потому что пхоры согласились присоединиться к его армии. А во-вторых, потому что выбрали такого талантливого и способного командира. Кроме того, его ужасно развеселило то, что он и представитель пхоров делят ложе. Он тут же предложил Синд сосредоточить все свои силы на отращивании бороды. Этой ночью Алекс Килгур не спал. Ближе к рассвету он вдруг сообразил, что оказался на парапете одной из башен. Стражники его заметили, собрались было продемонстрировать, как старательно они несут службу, но узнали Алекса и оставили его в покое. Буря прекратилась, над головой сияли холодные звезды. Килгур поднял глаза и принялся рассматривать чужое небо, словно надеялся в единую долю секунды, Преодолеть расстояние, отделявшее его от галактики, где был его любимый дом. В Эдинбурге лорду Килгуру принадлежали замки, поместья и заводы. Суровый мир, где сила тяжести равняется трем земным. Мир, рождающий сильных мужчин и женщин. А если тебе не суждено вернуться на родину, подумал Алекс, ну что ж, ведь когда ты решил служить империи, ты же знал, что рано или поздно погибнешь, как твой брат Кеннет или тебе ужасно повезет, и ты станешь инвалидом, как Малькольм». «Да, да. Но ведь ты и представить себе не мог, что доживешь до того дня, когда тебе придется похоронить императора. Разве тебе больше хочется умереть в постели, прожив долгие годы и превратившись в высушенного, сморщенного, слабоумного старика?» Алекса передернуло, потому что воображение нарисовало ему сразу несколько жизненных дорог, ждущих его впереди. И все они так или иначе вели к смерти. Было не холодно, но Алекс Килгур дрожал».